— А вы, святой отец, — воскликнула недоумевающая Лена, — что привело вас в этот дом на побережье, ставший моей темницей? — Вы знали о замыслах Маркизы? — Какой случай привел вас сюда, когда мне грозила опасность, чтобы спасти меня? — Знал ли я о замыслах Маркизы? — рассердился Скидони. — Неужели вы полагаете, что я ее сообщник, что помогал ей... «В этом ужасном деле!» Тут, неожиданно растерявшись, монах умолк. «Вы сказали, что она решила всего лишь заточить меня?» Заметила, совсем обескураженная его странным поведением Элена. «Разве это не жестоко?» «Ну, увы, отец, я знаю, она готовила мне куда более страшное наказание, и у вас были основания подозревать это». Зачем же вы убеждаете меня в том, что она собиралась лишь заточить меня? Разве не беспокойство обо мне привело вас сюда? И поэтому вы считаете, что я был осведомлен о планах Маркизы? Повторяю, я не являюсь поверенным в ее тайнах. Мог ли я знать, что она замышляет нечто большее, чем заточение? А разве вы... «Не спасли меня от рук убийцы?» — мягко спросила девушка. «Не вы ли вырвали у него занесенный надо мной кинжал?» «Я все забыл!», забыл — пролепетал в конец растерявшийся монах. «О, благородные люди всегда забывают о том добре, которое совершают!» С облегчением вздохнула Елена, успокаивая его. «Но поверьте, святой отец...» «Благородные сердца все помнят. Хватит благодарности прошу», — нетерпеливо прервал ее Скидони, — «пусть отныне благодарностью будет молчание». Он быстро поднялся и ушел к хозяину, появившемуся в дверях. Скидони решил немедленно избавиться от спалатра и поэтому попросил хозяина постоялого двора посоветовать ему, как найти проводника». Им предстояло проделать долгий путь через леса. Здесь, пожалуй, каждый согласился бы быть проводником, но хозяин особенно советовал своего соседа, с которым обещал поговорить. Тем временем вернулся мало преуспевший с палатра. Ему не удалось достать подходящее платье для Скидони, и тому предстояло продолжить путь в сутане монаха до следующего городка. Пока это мало тревожило Скидони. В этой глуши ему ничего не грозило. Вскоре хозяин вернулся со своим соседом. Побеседовав с ним, Скидони нанял его и велел с палатра возвращаться назад. Тот был явно недоволен и затаил еще большую неприязнь. Но Скидони даже не заметила этого. Так он был рад освободиться от него. «Однако от Елены. Когда Спалатра проходил мимо, не ускользнуло злобное выражение его лица. Она была рада, что больше не увидит этого человека, приводящего ее в такой ужас. Было уже заполдень, когда они снова тронулись в путь. Скидони рассчитывал, что они засветло достигнут соседнего городка, где и заночуют. Теперь их путь лежал через места не столь дикие, как прежде. Горы расступились, леса поредели, встречались обширные поляны и голубые просторы неба. Под тенью платанов, дуба и ореха блестели горные ручьи. Сменившиеся картины природы веселили душу Елены. Мрачный Скидони ничего не замечал. Он был по-прежнему молчалив. Иногда лишь обращался с каким-нибудь вопросом к проводнику, чьи словоохотливые ответы раздражали его. Проводник действительно оказался говорлив и добродушен, все время рассказывал всякие страшные истории об этих лесах, которые случались с спутниками, отважившимися ездить здесь без проводников. Скидони, казалось, не слушал его. А вот на Элену, хотя и мало верившую в них, эти истории произвели впечатление. Она невольно пугалась, когда густел лес, исчезали лужайки и внезапно в чаще начинали особенно сильно шуметь от ветра верхушки деревьев. Однажды, оглянувшись, ей показалось, что она увидела фигуру следующего за ними человека, и она тут же окликнула скидони. Они остановили лошадей». Человек приближался медленно, часто останавливаясь, а потом вдруг исчез. Элени показалось, что это был с палатра. «Какое недоброе дело заставило его бродить в этих зарослях, вместо того, чтобы вернуться домой», — подумала она. «Неужели он решил один напасть на двух вооруженных людей, ибо проводник тоже имел при себе оружие?» «А может, Спалатра здесь не один?» Она решила поделиться своими опасениями со Скидони. «Вам не кажется, отец, что он напоминает Спалатра?» — спросила она. «Тот же рост. Хорошо, что вы вооружены». «Я не заметил сходства со Спалатра», — ответил Скидони, посмотрев назад. «Но даже если это он, бояться не следует. Он уже исчез». «Тем хуже, сеньор», — заметил проводник. «Если он что-то задумал, то, может, пробравшись по скалам через кустарник, напасть на нас в другом месте, где мы меньше всего будем его ждать. А еще хуже, если он знает дорогу через дубовую рощу слева от нас. Там есть выход на эту дорогу сразу за утесом». «Не говори так громко», — одернул проводника Скидони. «Если не собираешься подсказывать ему, где какая дорога». И хотя Скидони сказал это без всякой злой мысли, проводник начал оправдываться. «Пусть только попробует напасть», — наконец заявил он, и вдруг сделал выстрел из своего ружья. Гулкое эхо огласило лес. Готовность проводника загладить свою оплошность произвела совсем не тот эффект, какого он ожидал. Скидони подозрительно окинул взглядом фигуру крестьянина и заметил, что, сделав выстрел... Тот не перезарядил ружье. Поскольку ты дал разбойнику достаточно ориентиров, где искать нас, неплохо было бы подготовиться к его встрече, как ты считаешь? Заряди снова свое ружье. Я тоже вооружен, и неплохо. Пока проводник неохотно выполнял приказ, Елена с опаской поглядывала назад, но на дороге было пусто и ничего не нарушало тишину леса. Когда ее вдруг встревожил шорох в кустах, она тут же убедилась, что это вспугнутые выстрелом птицы, вновь вернувшиеся к своим гнездам. Казалось, Скидо не забыл о своих подозрениях и снова погрузился в раздумье. Он опять думал о своей встрече с маркизой. Уже спускались сумерки, когда путники увидели очертания городка, прилепившегося над обрывом. Внизу шумел горный поток, Перекинутый через него мост, привел их прямо к гостинице, где им предстояло переночевать. Здесь все страхи оставили Елену, хотя она теперь не сомневалась, что видела с палатра. Поскольку этот городок был намного больше, Скидоне легко удалось приобрести себе нужную одежду, а Елена сменила монашескую валь на обычную, которую носят все горожанки. Однако, помня, что темную валь монахини, дала ей сестра Оливия, она сохранила ее как дорогую реликвию. От городка до Неаполя оставалось еще несколько дней дороги, но самая опасная ее часть через леса была уже позади. Скидони собирался уже расстаться с проводником, но хозяин гостиницы отсоветовал ему, ибо дорога проходила по открытой и довольно пустынной местности, где всякое могло случиться. Недоверие Скидони к проводнику было случайным, и он решил не отказываться от его услуг еще какое-то время. У Елены, однако, были свои сомнения. Она видела, с каким недовольным видом он перезаряжал ружье, выполняя приказ Скидоне. Она не могла избавиться от мысли, что человек в лесу был с палатра, и тут же заподозрила, что он в сговоре с крестьянином проводником. Встревоженная этим, Элена решила поделиться своими сомнениями с монахом, но тот отмахнулся от нее, заметив, что свою честность проводник уже доказал, ибо наиболее трудную часть пути они проделали в относительной безопасности. Вчерашний случай — тому подтверждение. Его разумные слова успокоили Элену, и новый день их путешествия начался для нее «С более радужных надежд».